Глава четвёртая. Белые стены, узкая кровать, простая скромная мебель. За окном ночь. Он приходил в себя и снова впадал в беспо---+мествы. Всякий раз, когда к нему ненадолго возвращалось сознание, Джим видел склонившегося над кроватью лосоватого полного человека лет 50 с густыми бровями и расплющенным носом. Незнакомец бережно протирал ему лицо холодной водой, иногда прикладывал к лбу ледяную мокрую тряпку. Приподняв и придерживая голову Джима, он влил ему в рот через соломинку несколько сладковатых капель. Джиму не хотелось пить, но в глазах незнакомца светились участие и доброта, и он не стал противиться, к тому же для этого у него не было ни голоса, ни сил. Горло болело, точно он проглотил керосин и горящую спичку, а тело так ослабло, что Джим не мог оторвать руки от простыни. "Отдыхайте", сказал незнакомец. "Вы перенесли сильный солнечный удар". «Ветровой удар — вот самое худшее», — подумал Джим, вспоминая езду на Харлия без плексиглассового щитка. А в окно просочился рассвет. Начинался новый день. Щипало глаза, лицо еще сильнее распухло. Джим снова увидел незнакомца. Тот был одет в черную рясу священника. «Святой отец!» — произнес он хриплым шепотом, не узнавая собственного голоса. «Я нашел вас в церкви. Вы были без сознания». Святая Дева пустыни. Священник приподнял голову Джима и поднёс к его губам стакан воды. Правильно, сын мой. Меня зовут отец Гиери, Лео Гиери. На этот раз Джим смог самостоятельно проглотить откавывающую жидкость. Как вы оказались в пустыне, спросил священник. Странствовал. С какой целью? Джим не ответил. Как вас зовут? Джим. У вас нет документов. — Да, на этот раз я их не взял. — Что вы имеете в виду? Джим молчал. Священник сказал, — Я нашел в ваших карманах три тысячи долларов. — Возьмите, сколько вам нужно. Священник пристально посмотрел на Джима, потом улыбнулся. — Будьте осторожнее, когда предлагаете деньги. Церковь у нас бедная, и нам нужно все, что мы можем достать. Джим открыл глаза, священника не было. Тишина во всём доме, на улице завывал ветер, под его порывами скрипели балки потолка, в окнах дрожали стёкла. Вернулся священник и Джим обратился к нему. Могу я задать вам вопрос, святой отец? Слушаю, сын мой. Голосом хрипло, но уже более знакомым он спросил: "Если Господь существует, почему он позволяет страдать?" «Вам хуже?» – обеспокоенно спросил отец Герри. «Нет, я чувствую себя лучше. Просто хочу знать, почему Бог позволяет людям страдать». «Всевышний испытывает нас», – ответил священник. «Но зачем нас испытывать? Чтобы понять, достойны ли мы. Достойны чего? Достойны спасения, вечной жизни на небесах. Почему же Господь не сделал нас достойными?» Всевышний создал нас совершенными. Но человек впал в грех и был лишён Божьей милости. Но как человек мог согрешить, если был совершенным? У людей было право выбора. Мне этого не понять. Отец Гери нахмурился. Я не богослов, искушённый в таких спорах, а обычный священник. Это часть таинства. Вот всё, что я могу вам сказать. Мы лишились милости Господней и должны снова её заработать. Мне нужно в туалет, сказал Джим. Пожалуйста, только на этот раз обойдусь без судна, попытаюсь дойти с вашей помощью. Думаю, сможете. Слава Богу, дела у вас идут на поправку. Право выбора, сказал Джим. Священник нахмурился. К вечеру у него спала температура. С тех пор, как Джим оказался в церкви, прошли целые сутки. Спазмы мускулов прекратились, перестало ломить суставы, голова прояснилась, и грудь уже не болела при глубоком вздохе, лишь время от времени острыми вспышками давала о себе знать боль в лице. Джим разговаривал, стараясь, чтобы мышцы лица как можно меньше двигались. Стоило открыть рот, как трещины на губах и в уголках рта лопались и кровоточили, несмотря на то, что отец Гейри несколько раз в день смазывал их кремом. Теперь при желании Джим мог сидеть Опершись о спинку кровати и передвигаться по комнате с небольшой помощью священника, к нему вернулся аппетит. Отец Гейри дал ему куриного бульона, а потом принёс ванильное мороженое. Жим ел очень медленно и осторожно, ни на секунду не забывая о разбитых губах, не хотел испортить пищу вкусом собственной крови. "Я бы ещё чего-нибудь съел", сказал он, опустошив тарелку. "Давайте не будем спешить. Посмотрим, как вы справитесь с этим". Я нормально себя чувствую. У меня был только солнечный удар и обезвоживание организма. От солнечных ударов умирают. Вам надо отдохнуть, сын мой. Однако, спустя некоторое время священник смягчился и принёс вторую порцию мороженого. Джим спросил его сквозь зубы, почти не разжимая замороженных губ: "Почему люди убивают?" Я не говорю о полицейских, солдатах или тех, кто убивает, чтобы спасти свою жизнь. Откуда берутся убийцы? Священник, устроившийся возле кровати в кресле-качалке с высокой прямой спинкой, посмотрел на него, приподняв правую бровь, любопытный вопрос: "Может быть, вы знаете ответ?" Некоторое время оба молчали. Джим медленно ел мороженое, а плотный коренастый священник покачивался в кресле. Комната погружалась в сумерки. Убийство, катастрофы, болезни, старость, нарушил молчание Джим. Почему, бог, сделал нас смертными? Почему мы должны умирать? Смерть не конец. По крайней мере, я в это верю. Смерть только переход в иной мир, поезд, который доставляет нас к высшей награде. Рай. Священник поколебался, не только. Джим проспал часа два, а когда проснулся, то увидел отца Гиери, который стоял возле кровати и пристально его разглядывал. Вы разговаривали во сне? Джим приподнялся и сел на кровати. Правда? И что я говорил? Врак рядом. И это всё? Вы ещё сказали: "Он всё ближе, он нас всех убьёт". Мурашки пробежали у него по коже. Хотя сами по себе эти слова ничего не значили, и Джим не понял их смысла. Он почувствовал, что его подсознание слишком хорошо знает, о чем он говорил во сне. «Наверное, что-нибудь страшное приснилось». «Не стоит волноваться», — ответил Джим. Но в три часа ночи он внезапно проснулся, сел на кровати и услышал свой собственный голос, повторяющий те же слова «Он нас всех убьет». В комнате было темно. Джим нащупал ночник и зажег свет. «Никого». За окном смыкалась кромешная тьма. Его охватило странное, но цепкое чувство, что совсем рядом прячется жуткое и безжалостное чудовище, с каким не приходилось встречаться ни одному из смертных. Трепеща от ужаса, он встал с кровати и некоторое время стоял в нерешительности, кутаясь в не по росту короткую, но чересчур широкую пижаму священника. Выключил свет и босиком подошел к окну, потом к другому. Комната находилась на втором этаже». Ночь, глубокая и спокойная, хранила молчание. Если кто-то и скрывался поблизости несколько минут назад, то теперь его уже нет.